Глава шестая. Поросёночек. Соня постояла, поглядела, не знает, на что решиться. Вдруг откуда ни возьмись, из лесу выбегает лакей. Соня приняла его за лакея, потому что на нём была леврея, но голова и лицо у него были рыбьи. Лакей стал громко стучаться кулаком в дверь. Ему отворил другой лакей. Круглолицей, глаза на выкате, точь-в-точь точь лягушка. Очень любопытно стало Соне узнать, какое у них дело. И выбравшись осторожно из лесу, поближе к ним, она стала прислушиваться. Лакей-рыба вытащил из-под мышки огромный, чуть ли не с него ростом, конверт и передал его другому лакею. Пиковая княгиня приглашения от червонной крали на игру в крокет. «Важно!» – произнес лакей-рыба. лакей лягушка с такой же важностью принял конверт. Тут оба лакея поклонились друг другу так низко, что стукнулись головами и сцепились курчавыми волосами. Соня, глядя на них, чуть не расхохоталась вслух и поскорее убежала в лес, чтобы не заметили ее лакеи. Немного погодя, она опять выглянула. Видит, лакей-рыба ушел. И сидит один лаке-лягушка у двери, на пороге, бессмысленно уставив глаза вверх. Соня робко подошла к двери, постучалась. «Напрасно стучитесь», — сказал лаке-лягушка. «Первое, я сижу здесь, и стало быть некому отпереть вам из дому. Второе, у них там идет такой гам, что никто не услышит, хоть сутки простой». И вправду, из дому слышался шум, необыкновенный. Рев, чихание не умолкали. Затем треск, гром, будто кидаются блюдами или кастрюлями. «Скажите, пожалуйста, как мне войти в дом?» — спросила Соня. «И что стучаться без толку?» — продолжает лакей свое, будто не слыхал вопроса Сони. «Оно бы еще можно, как бы вы примерно стояли за дверью. Ну, постучались, я бы отпер вам отсюда». «А так знаете!» — говорит лакей и глядит не на Соню, а вверх. «Какой неуч!» — думает Соня. «Впрочем, может быть, он это ненарочно, а так глаза у него сидят, что не сладит с ними!» — одумалась она. Но хоть бы отвечал на то, что у него спрашивают. «Скажите, как мне войти в дом?» уже — уже Байчея! — спрашивает Соня. «Я здесь полагать надо просижу до завтрашнего дня», — опять начинает лакей. Вдруг отворяется дверь, и вылетает из нее большое блюдо прямо в голову лакея, задевает его за нос и, ударившись в дерево, разбивается в дребезги. «А может и больше», — договаривает лакей тем же голосом, будто ни в чем не бывало. «Как мне войти?» — еще громче спрашивает Соня. «Как войти? А за каким вам туда делом, извольте-ка сперва сказать?» Соне очень не понравилось это замечание. «Ни на что не похоже», — ворчит она. «Как эти люди нынче стали рассуждать? Не сладишь с ними, совсем из вышли». А лакей с радости должно быть, что огорошил Соню опять за свое. «А я просижу здесь и ныне». И завтра, и во веки веков. Ну что же мне-то делать? А что угодно, сказал лакей и засвистал. Нечего с ним толковать, говорит Соня, доведенная до отчаяния. Он набитый дурак. Пошла, сама отперла дверь и вошла. Дверь отворялась прямо в большую кухню. В ней стоял дым коромыслом. Посреди кухни, на скамье о трех ножках, сидела сама. Пиковая княгиня и нянчилась с ребенком. Кухарка около печки, нагнувшись над огромной кастрюлей, мешала в ней ложкой что-то похожее на щи. Наложила же она в них луку и чесноку, сказала Соня про себя и расчихалась. И вправду наложила. По всей кухне стоял запах лука и чеснока. Сама княгиня: нет-нет, да и чихает. А про ребенка что и говорить? Ревет да чихает, чихает да ревет без умолку. Не чихали лишь двое, кухарка да огромная кошка, сидевшая у печки. И что за морда у этой кошки? Широкая-приширокая, будто скалится она до самых ушей. Скажите, пожалуйста, начала Соня довольно робко. Она не знала, учтиво ли первый вступать в разговор. «Отчего это у вас кошка так скалится?» «Она сибирская кошка», — отвечает княгиня. «Вот отчего». «Свинья!» Вдруг крикнула она так яростно, что Соня даже подпрыгнула и оторопела. Увидав, однако, что не ее, а ребенка, она обозвала свиньей, Соня успокоилась и опять пустилась в разговор. «Я не знала», — говорит она, — что сибирские кошки скалятся. Если правду сказать, я даже совсем не знала, что кошки скалят зубы». «Как же, все умеют, все они скалят зубы», говорит княгиня. «Скажите, а я по правде никогда этого не видовала и даже совсем не знала», говорит Соня и рада, что завела разговор. «Много ты знаешь, вот это так правда», сказала княгиня. Это замечание не очень-то понравилось Соне, и она стала придумывать другой разговор. Пока она придумывала, кухарка, сняв с огня корчагу со щами, принялась кидать, чем не попала в княгиню и ребенка. Первую полетела кочерга, за нею блюдо, тарелки, сковороды, горшки. А княгиня сидит себе ни слова даже, когда попадала в нее чем-нибудь. Ребенок же и без того так громко ревел, что никак нельзя было разобрать, от боли он ревет или так. «Ах, что это вы? Пожалуйста, перестаньте, осторожнее!» кричит Соня, отскакивая и бегая по кухне в ужасном страхе. «Вот, чуть меня не задели, ведь эдак можно убить!» уговаривает она кухарку увертываясь от горшка, который чуть не попал ей в нос. «Велите ей перестать!» — обратилась она, наконец, к княгине. «Не совался бы каждый в чужие дела, и земля пошла бы шибче кружиться!» — заговорила хриплым голосом княгиня. «Не знаю, что бы из этого вышло!» — говорит Соня, радуясь случаю выказать свою ученость. «Вы только представьте себе!» Что бы это было, если бы вдруг день перепутался с ночью? Ведь земля, знаете, в 24 часа обращается около своей оси. Отстань с твоими часами, счетами да расчетами, я чисел и цифр терпеть не могу. Тут княгиня занялась ребенком, качает его и напевает колыбельную песенку. Споет стишок и тряхнет ребенка, да так поддаст что страшно глядеть». На втором стихе княгиня еще шибче стала тормошить и докидывать вверх бедного малютку. А он заливается, визжит, так что за его криком и воем Соня едва могла расслышать. «И ревет-то злой ребенок, только б досадить, дам тебе я, поросенок!» «На, можешь понянчиться с ним, Коля есть охота!» Пропев второй стих, сказала княгиня и швырнула ребенком прямо в Соню. «А мне пора собираться к червонной крале», — сказала и проворно пошла к двери. Кухарка пустила в нее сковородою, но промахнулась. Соня, поймав ребенка кое-как на лету, сначала едва могла с ним справиться. Такой он был неуклюжий, точно чурбан. Со всех сторон торчат руки да ноги. Бедняжка пыхтел и фыркал ужасно, ерзал у нее в руках. То свернется клубком, то вытянется доской, того и гляди, выскользнет. Много было Соне хлопот удержать его на руках. Наконец она приловчилась-таки к нему и, крепко забрав его в охапку, вышла с ним погулять. «Если не отнять у них этого ребенка, они уморят его непременно!» «Мне надо спасти его от верной смерти», — сказала Соня вслух. Ребенок словно хрюкнул. «Что это с ним?» — думает удивленная Соня и с беспокойством вглядывается ему в лицо. Глядит, а сама думает. Странный у него, признаться, нос. Будто не нос, а скорее рыльце, и глаза что-то уж очень узкие. Одним словом, не понравилась Соне наружность ребенка, и даже взяла ее сомнение. Впрочем, это он. Может быть, не хрюкал, а рыдал? Утешает она себя и опять нагнулась, глядит ему в лицо. Не видать ли слез? Нет, не видать. Ну, думает Соня, если ж ты обернешься в поросенка, брошу тебя, непременно брошу, смотри же. Малютка опять зарыдал или захрюкал, трудно было разобрать. А Соня все еще не совсем верится. Ходит она, нянчится с ним и обдумывает, куда бы ей девать ребенка, вернувшись в дом. Как хрюкнет малютка изо всей мочи. Даже Соня вздрогнула, взглянула на него, видит, нет сомнения, не ребенок, а поросенок у нее на руках. Глупо было бы возиться с поросенком, рассудила Соня и спустила его с рук. А он... К ее радости тот час отправился мелкорыстою прямо в лес. Задумалась Соня о том, какие грязные бывают дети, словно поросята. Взглянула на дерево, а там сидит сибирская кошка. Сидит она на сучке, глядит на Соню, ухмыляется. Лицом она кажется ничего доброе, рассуждает Соня. Но когти у нее уж что-то очень длинные да острые. «И зубастая какая!» «Пожалуй, шутить не любит». «Надо с нею осторожно», — решила она. «Сибирская киска», — начинает Соня, а сама боится, понраву ли ей будет это имя. Но эта кошка только шире ухмыльнулась. «Кажется, понравилась», — думает Соня. «Не можете ли вы мне сказать?» — продолжает она. «Куда мне отсюда пройти?» «А это смотря по тому, куда ты желаешь выйти», — отвечает кошка. «Мне бы все равно, куда», — отвечает Соня. «А коли все равно, значит, куда ты не пойдешь, везде тебе дорога», — говорит кошка. «Лишь бы мне попасть куда-нибудь», — объясняет Соня. «Ну да, всегда куда-нибудь да попадешь, покуда носят ноги», — говорит кошка. «Как с этим не согласиться?» Придумала Соня другое. «Скажите, — говорит Соня, — живут ли люди в здешней стране?» «Как же живут?» «Здесь вот, — говорит, — живет враль Илюшка, а там заяц косой». И повела в обе стороны лапкой. «Ты у них побывай, оба они шальные». «Что мне за охота знакомиться с шальными?» — заметила Соня. «Это не беда, — говорит кошка. Все мы здесь шальные, и ты, и я, и все мы шальные. Почему вы полагаете, что я шальная? Несколько обидевшись, спрашивает Соня. А потому, что ты сюда попала, решила кошка. Соня совсем не была согласна с этим доводом, однако, не желая затевать спора, говорит. Положим, но вы-то почему шальная? Сама увидишь. «Как, по-твоему, собака шальная или нет?» спрашивает кошка. «Не всегда, а только когда взбесится», отвечает Соня. «Ну так сама посуди. Собака, когда сердится, ворчит. А радуется, виляет хвостом. Я же, напротив, виляю хвостом, когда рассержусь. А радуюсь, ворчу. Как же я не шальная!» «Кошки, по-моему, курлычут». «Они ворчат», — вступилась Соня. «Это по-твоему, по-моему, курлыкать или ворчать одно и то же», — решила кошка. «А что, пойдешь ты к червонной кралине на крокет?» — вдруг спросила она. «Не знаю, я не звана, а очень бы хотелось», — говорит Соня. «Так до свидания, там увидимся», — говорит кошка. Сказала и вдруг исчезла, будто ее и не бывало. Соня за это время мало чему удивлялась, так она свыклась со всеми странностями, и этому она нисколько не удивилась. А стала озираться, не увидит ли, куда скрылась кошка. Глядит она опять на дереве, на том же сучке. «Кстати», — говорит кошка, — «чуть не забыла спросить, куда девался ребенок?» «Он обернулся в поросенка», — отвечает Соня. «Так я и полагала», — говорит кошка, и опять исчезла. Соня постояла, подождала, не явится ли она опять. Однако не дождалась и пошла отыскивать зайца, куда указала кошка. «На что мне этот враль Илюшка?» — рассуждает она, походя. «Зайцы, по-моему, гораздо интереснее. Посмотрю я на этого. Он вовсе может быть не такой шальной, Как рассказывает кошка, вскоре завидела она домик. Взглянув на него, Соня решила, что это и есть самый дом зайца. Крыша вся крыта зайчьими шкурками, вместо труб торчат ушки. Но дом по ее росту оказался слишком велик, потому она тот час распорядилась прибавить себе росту. Принялась за гриб и грызла его покуда не поднялась на ршин. Соня тогда подошла к домику и сама трусит. «Ну как заяц в самом деле шальной?» — думает она. «И напрасно я, кажется, не пошла к Илюшке». Подумала, постояла и решила войти.